Два дня вечерние газеты пестрели заголовками: Министерство внутренних дел покрывает нелегальных иммигрантов при содействии Ои Кирса. Депортировать нелегалов, требует член парламента. На второй день Шумихи Роза, придя домой, обнаружила, что Стефан Лисевич исчез. Испарился, не оставив в доме ни малейшего намека на свое пребывание. А Роза обрадовалась, но как-то тускло. После встречи с Мишей Фоксом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 Миша хочет отдалить ее от Питера, возбудить в ней неприязнь к нему, пробудить сомнения. а действительно ли с Питером она должна связать свою судьбу? Нет ли тут стремления просветить ее насчет ее же истинных чувств? Но каковы же были ее истинные чувства? Результатом нежной заботы Миши о Питере стала крайняя неприязнь, с которой Роза теперь думала о Сейюерде. Она сознавала, что это глупо и несправедливо,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 А еще ему снился Кальвин Блик, демонстрирующий сотни снимков, на которых Роза была запечатлена в черных чулках. Из этих мрачных бредовых странствий Хантер возвращался, пробуждаемой болью в обожженном лбу, по-прежнему сильной. Чувство, что кожа на лице вся целиком стягивается к отверстию во лбу, не покидало его ни днем, ни ночью. В отчаянии Хантер схватил ножницы и состриг свои светлые волосы вплоть до макушки.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 Вы верите, что все это существует? мягко спросила она у миссис Уинкфилд. Нет, конечно, нет, возмутилась та. Зато я верю в подсознательные мысли, а на них очень влияет лунный свет. Этот юноша должно быть, долго размышлял о чем то невеселом. Кто знает, может его терзает чувство вины? Не совершил ли он недавно какого-нибудь преступления? Нет, заявила Роза, он никаких преступлений не совершал.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 Потому что отныне я, владелец Артемиды. Больше всего акций находилось у миссис Карингтон Моррис. Но три дня назад я выкупила у нее эти акции. Она может пылать праведным гневом против алкоголя, но о такой сумме, которую я предложила, ей остается только мечтать. Я скупила акции и у прочих вкладчиц, у всех, кроме вас. Э, нет, и не надейтесь. За ваши акции я вам не дам ни гроша.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 И вот остался лишь крохотный лоскуток света, внутри которого он видел лицо матери, миг исчез и он. Как Аннетта? поинтересовалась Роза. Хорошо, моя дорогая, отозвалась Марсия. Она еще такая юная, у нее все хорошо. Не беспокойся об Аннетте. Она прикоснулась к Розиной руке. Не беспокойся ни о чем». Я так рада, сказала Роза. Я так рада, я так рада.